Глава 41. Амара. Амара Шатопер в девичестве Равеллу сидела в своей комнате за столом и прилежно писала приглашение. «Достопочтенная герцогиня Катринская, приглашаю вас на свой тейбл-ток, который состоится в эту среду в моем саду. Смею обещать не только содержательную беседу в кругу знатнейших леди Эльмарина, но и оригинальное развлечение, равных которому вы не найдете во всей Селендории. Дописав, женщина посыпала лист кварцевым песком, чтобы чернила не растеклись, и запечатала лист в конверт. После чего сразу приступила к следующему. С тем же текстом, только звала она уже баронессу Монтоль, самую первую сплетницу на всем континенте. Но Маре того и надо было. Она, наоборот, рассчитывала, что все произошедшее на ее чаепитии разлетится по Эльмарине со скоростью звука. Пришла пора публично заявить свои права на Грэма Фрейзера. Амара специально подгадала ток на то время, когда адмирал уйдет в плавание. Ему незачем знать о том, что она собирается сделать на чаепитии. Пусть узнает по факту. А вот всем остальным, о да, пусть все увидят, что она значит для адмирала. Эта поганая переделка, ее падчерицы Виола скоро перестанет путаться под ногами. При мысли об этом Амара возликовала сердцем. М -м -м. она придумала прекрасный план, как одним махом убить сразу двоих зайцев избавиться от ненавистной пачерицы и завоевать расположение Грэма, которая, как ощущала Амара, почему-то начала от нее тихоньку ускользать. Она была опытной женщиной, которая тонко чувствовала такие вещи. Все пошло кувырком с того момента, когда переделанная тварь вышла из комы. При воспоминании о том, как Виола окатила Амару из шланга холодной водой, женщине хотелось рвать и метать. Она представляла, как ее руки смыкаются на тонком горле поганки и душат, душит до тех пор, пока ненавистная падчерица не издаст последний предсмертный хрип. Надо было придушить ее еще тогда, когда Виола лежала в постели, безучастная ко всему. О, как жаль, что Амара не успела от нее избавиться. Только Виола была преградой на пути Амары к долгожданному счастью с адмиралом Селиндории. Амара и сама не заметила, как желание выйти замуж за красивого, богатого и мужественного Грэма Фрейзера превратилось для нее в навязчивую идею, Но ни он, никто кто-либо еще, кроме верной Наэмии, не знал, что Амаре не 36, а 42. А на самом деле она выглядит на свой возраст, а может быть, даже и старше. В ее роду женщины всегда старели очень быстро. И тогда ее прабабке удалось достать драгоценный артефакт — русалочье кольцо с жемчужиной, которое позволяло выглядеть моложе. Амара, не снимая, носила его на мизинце. Проблема была в том, что колечко все-таки иногда нужно было снимать, Иначе та, что его носила в своем реальном облике, старела еще быстрее. Но Амара не могла себе это позволить. Ей надо было устраивать свою жизнь. Годы юности Амара спустила на мужчин развлечения, а когда очнулась, то поняла, что к своим тридцати годам стала достаточно потаскана и мужчины вовсе не устраиваются к ней в очередь с предложением руки и сердца. Тогда она захомутала капитана Шатопера, который повелся на ее юную прелесть, не зная, что без колечка на мизинчике перед ним окажется женщина бальзаковского возраста. Пожилой капитан обеспечил ей безбедное существование, но совсем не устраивал в постели, так как не мог удовлетворить неуемного аппетита дамочки. Она завела себе любовника почти сразу после свадьбы, и ни одного, а нескольких, развлекаясь с ними в донедолгих недолгих плаваний капитана. Но ни один из них не смог сравниться с тем, что Амара испытала, когда встретила адмирала Грэма Фрейзера. Дракон был молод, богат, красив и горяч. Ее потянуло к нему как магнитом. Амара поняла, что удержать его будет непросто, ведь изначально Грэм рассматривал ее только как любовницу на пару ночей. Но она решила, что он должен стать ее мужем. Красавец адмирала, а не какой-то пузатый капитан Шатопер, от которого за версту несло луком. Тогда она подстроила, чтобы Фрейзер женился на ее патчерице Виоле. Эту безмозглую глупышку Амара изначально не рассматривала как соперницу. Лишь только средство стать поближе к обожаемому Грэму, чтобы утянуть его в свои сети. Именно Амара подсказала капитану Шатоперу условия обета, которые он взял с отца Грэма. Буря, в которую попала Бригантина, успех тоже была не случайной, а насланной заклинателем смерчей. За это Амаре пришлось отдать ему все свое наследство и капитал, который она составила, утаивая от Грэма часть доходов от продажи вина и хлопка. Зато теперь она была свободна от старого надоедливого мужа и как никогда близка к мужчине своей мечты. На контрасте с дурочкой виолы Амара думала показать Грэму, какая она великолепная хозяйка и пылкая любовница. Заодно, чтобы уж наверняка отвратить Грэма от жены, Амара постоянно пела Виоле, какая она некрасивая и что ей нужно сделать кучу косметий. Дурочка даже не подозревала, что на самом деле себя уродуют и только отвращает мужа. И вот настал момент, когда Амара решила, что пора избавиться от пачерицы так же, как и от ее папаши. Решила, что Грэм без ума от ее прелестей и повыжит с ней под венец, едва последняя горсть земли упадет на крышку гроба, новопредставленной Виолы. А о том, какова Амара без жемчужного кольца, он никогда не узнает. Правда, с зачатием ребенка были сложности. Как-то, когда капитан находился в море, Амара забеременела от любовника. Чтобы правда не вскрылась, ей пришлось сделать тайный аборт, после которого она не могла иметь детей. Грэм Фрейзер мечтала о наследнике от любимой женщины, и Амара это знала. Однако уже все продумала. Она будет пить делья, увеличивающая живот, а когда настанут роды, то просто купит на черном рынке младенца и предъявит Фрейзеру как его собственного сына. Но мерзкая дрянь, которая уже была одной ногой в могиле, почему-то вдруг очнулась, живо из этой самой могилы и вылезла и пошли неприятности. Если не сказать хуже, самая настоящая черная полоса. Ух, как же Амара была зла на эту переделку. Могла бы, разрубила бы ее на куски топором и бросила своим цветочком, вот бы был им корм. Но такого себе позволить мадам Шатопер не могла. Нужно было действовать тоньше. Мало того, что до этого совершенно безвольная и тупая, как пробка Виола, вдруг показала Амаре острые зубы. Неожиданно, совсем неожиданно и неприятно. Но, главное, адмирал. Грэм беспокоил Амару даже больше, чем падчерица. Вроде бы они занимались сексом как раньше, но у Амары появилось неприятное чувство, что в этот момент он думает о ком-то другом. Хуже того, она заметила неосознанные даже им самим взгляды, которые Грэм кидал на Виолу. Разумеется, это пугало огородное совершенно не могло его привлечь. Даже думать об этом было смешно, ведь Виола превратила себя в ходячее посмешище с огромными губищами и без бровей. И все-таки. Он смотрел на нее и даже не отдавал себе в этом отчета. Очарованно смотрел. Противно. Бесит. После того, как Виола очнулась между этими двумя, появилась какая-то непонятная тонкая магия. Понять, которую Амара не могла, но которая заставляла ее исходить от ревности. Виолу следовало срочно устранить. А Грэм? Грэм еще приползет к Амаре на коленях. Ведь она будет единственной, кто от него не отвернется. Но вначале все узнают, что Амара его истинная. Женщина с мечтательной улыбкой положила на стопку последнее написанное приглашение и повернулась к двери, как будто знала, что кто-то войдет. Это была Наэмия, она, верно, служила Амаре уже много лет, единственная была немного туповатой и чересчур житива, а еще обладала лишним весом и явно плюбийской внешностью, не особо подходящей для внешности камеристки светской дамы. Поэтому Амара никогда не брала ее на мероприятие, не показывала в высшем свете. Однажды Наэмия позволила себе высказать обиду за это, за что Амара строго ее отчитала и лишила жалования. После этого служанка знала свое место и не смела больше лезть к мадам со своими сентиментальными глупостями. В руках у Наэмии был мешок, который она вывалила прямо перед Амарой. Ее круглое лицо с помидорно-красными щеками светилось от радости. «Вот, госпожа!» В мешке что-то завозилось, хлюпнуло, и на свет Божий показалась любопытная круглая мордаха с огромными глазами. Зверек завозился и вылез из мешка весь. У него была пушистая шёрстка в пятнышко и ласты, которыми он весело зашлепал по мраморному полу. «Нерп! Морское животное достаточно крупное, как вы и велели. Дракон будет доволен таким кормом», — угодливо пояснила служанка. Амара брезгливо отпихнула морского котика носком туфли и воскликнула. «Идиотка! Я же не велела притаскивать эту тварь прямо ко мне!» «А ну-ка, живо отнеси его на кухню или куда там еще!» Наэмия грубо запихнула зверька обратно в мешок. Он жалобно заскулил и попытался сопротивляться, но с ластами это было не очень-то и удобно. «Да чего же ты бестолковая? Говори, ты достала главное!» «Ой, запамятовала госпожа. Конечно, достала, а как же я для вас не достану? Вот с этого и надо было начинать тупиться. Иногда мне кажется, что ты даже глупее виолы». Служанка вытащила из своей сумки круглый запечатанный сосуд и поставила перед госпожой на стол. Внутри была чистая прозрачная вода, в которой плавала маленькая рыбка, красная в белую полоску с игольчатыми плавниками. «Отлично!» — Амара широко улыбнулась. «Это она!» Ее мне тоже отнести на кухню, госпожа?» Амара закатила глаза. «Это Скорпена, тупорылая ты корова, и о ней никто, никто не должен узнать, поняла меня?» «Никто не должен ее увидеть. А теперь убери из моих покоев это жуткое существо. Да побыстрее. И сама убирайся». Наэмия вместе с мешком скрылась за дверью, а Амара осталась сидеть в кресле, наблюдая за плавными движениями рыбки. В отличие от нерпа, рыбка ей даже понравилась. Она так красиво плавала в воде. Будет даже немного жалко ее убивать. Но ничего не поделаешь. Амаре нужен был яд этой красотки. И ради своей цели она убила бы не то что такую рыбку, а не пожалела и всех слуг поместья, если бы этого потребовалось. Одной крошечной капельки яда Скорпены будет достаточно, и тогда все изменится. Виола Фрейзер, наконец, окажется в могиле, где ей давно самое место. А Грэм Фрейзер у омаренных ног, влюблённый и покорный ей, как никогда раньше.